Глава 7. Большая черная машина с тонированными стеклами лихо мчалась по солнечным улицам Петербурга. Я сидел на заднем сидении, прислонившись к окну и смотрел по сторонам, радуясь теплому летнему дню. Мы ехали на пресс-конференцию, посвященную двадцатилетию компании. В машине нас было трое. Я, водитель и вице-президент ОАО «Промнефтегаз» Антон Валерьянович Романенко. Именно он должен был выступить на мероприятии с докладом и заодно анонсировать специализированную конференцию «Технологии в области разведки и добычи, намеченную на завтра. В рамках ее планировалось обсудить актуальные вопросы профессионального сообщества в сфере нефтегазодобычи, провести обмен мнениями и передовым опытом, между подразделениями корпорации и сервисными компаниями-подрядчиками. Романенко сосредоточена, который уже раз перечитывал лежащий у него на коленях проект доклада. Было заметно, что он волнуется. Я тоже переживал, поскольку лично готовил этот доклад, и все организационные моменты предстоящей пресс-конференции также были на мне. В мероприятии, кроме нас, Должны были принять участие руководители структурных подразделений компании, представители Министерства промышленности и торговли, первые лица Комитета по промышленной политике и инновациям, а также известные научные эксперты, в числе которых доктора и кандидаты наук, в солидных образовательных учреждений. В машине было жарко, мы сидели, сняв пиджаки, рубашках и галстуках. «У тебя что, кондиционер не работает?» спросил Романенко у водителя. «Нет, все работает. Ну так сделай нормальную температуру тогда. Дышать нечем». Антон Валерьянович нервно покрутил головой и опять уткнулся в бумаге, лежащей у него на коленях. Не виден был только его мощный, коротко стриженный затылок. «Слушай», — неожиданно обернулся он ко мне, — А как кучество у директора этого завода? Ну, которые наши партнеры? А как там написано? Владимирович, ну что-то сомнение у меня. Хорошо, сейчас проверю. Я открыл ноутбук, полез проверять свои записи, выписки из официальных документов, интернет-статьи и прочее. Пробегая глазами по строчкам, я вздрогнул. Отчество у директора было Вадимович. Меня бросило жар. Не столько от того, что сейчас у Романенко случится истерика, сколько от того, что, по сути, он будет прав. «Ну что там?» – нетерпеливо поверзал в кресле Романенко. «Антон Валерьянович, я сделал паузу, собираясь силами. Извините, я ошибся. Отчество у него Вадимович». «Роберт, ты что, конкретно подставить меня хочешь?» Кромогласно взорвался он. «Это вообще хрен знает, что такое! Я там перед прессой, перед гостями! Что за дела?» Антон Валерьянович. Снова попытался оправдаться я. «Виноват. Как получилось, сам не пойму. Простите». Романенко продолжал бушевать, а я сидел и молчал. Мне было так стыдно, что словами не передать. Словно я оступился и со всего маху вляпался по уши в самую грязь. На душе кошки скребли. И ведь не объяснишь, что невнимательность эта от перегруза. Что вчера опять допоздна сидел, готовил ответы на вопросы, которые ему сегодня будут журналисты задавать. Да, я заранее договорился с тремя знакомыми журналистами из разных СМИ. Они встают, задают подготовленные мной вопросы, а Романенко с умным видом на них отвечает такими же заранее подготовленными мной ответами. Перестраховка? Может быть. Но зато никакой самодеятельности. Все гладко, красиво, и вероятность попасть в просак сведена практически к нулю. Мы подъехали к офису информационного агентства, где планировалось проведение пресс-конференции, за полчаса до начала. Я позвонил по мобильному телефону, и одна из сотрудниц, встретив нас у входа, проводила специальную комнату, где уже были наши коллеги. Оставив с ними Романенко, я отправился на рекогносцировку. Надо было узнать, как работают микрофоны, правильно ли расставлены на столе именные таблички участников, сверить регламент. Кроме того, поскольку я должен был вести это мероприятие, надо было еще раз пробежаться по тексту. Постепенно в зале стал собираться народ. Представители СМИ занимали свои места, рассаживаясь напротив ярко освещенного, длинного, изогнутого дугой стола, за которым должны были разместиться главные участники пресс-конференции. Встречая у входа гостей, я с нетерпением ждал своих журналистов, тех, кто должен был задавать вопросы Романенко. На тот случай, если кто-то из них не придет, У меня были подготовлены запасные варианты. Знакомых среди журналистов у меня было достаточно. «Привет!» – услышал я за спиной и, обернувшись, увидел оператора из службы новостей РТР. Когда-то мы вместе с ним снимали рекламный ролик. И не один. «Привет!» – откликнулся я, пожимая ему руку. «А ты что здесь делаешь?» – спросил он. Тоже, что ли, снимаешь? Нет, я теперь в этой компании работаю, пресс-секретарем. Поздравляю. Выглядишь неплохо. Деньги, наверное, платят приличные. Ты знаешь, с деньгами как-то не очень, пока только обещают. Зато стабильно. Ну да. А помнишь, как мы с тобой мебель рекламировали? Конечно. Там еще девчонка одна была, модель. «Красавица!» «Надо же, запомнил!» — улыбнулся я. «Да. А где она, кстати?» «В Москву уехала. Не знаю, чем сейчас занимается. А я думал, у вас это Шуры-Муры. ты взял. Обычные производственные отношения». Знакомые журналисты не подвели, явились вовремя. Я посадил их поближе и пошел приглашать руководство. Пора было начинать. «Добрый день, уважаемые дамы и господа», – произнес я, открывая пресс-конференцию. «Очень приятно, что вы проявили такой интерес к сегодняшнему мероприятию. Мы постараемся по возможности ответить на интересующие вас вопросы, рассказать о результатах нашей работы. Для начала я представлю участников, а затем передам слово вице-президенту ОАО «Промнефтегаз» Антону Валерьяновичу Романенко. Когда все формальности были соблюдены, Романенко обратился к собравшимся с речью. Он рассказал об истории компании, о том, кем и как она была создана, проследил этапы ее роста и развития, а в заключении подвел оптимистический итог. Сегодня корпорация «Промнефтегаз» является одним из лидеров российской нефтяной отрасли. Мы будем и впредь также эффективно решать стоящие перед компанией задачи, выискивая все новые и новые возможности для повышения производительности труда в сложившихся экономических условиях. Бурные продолжительные аплодисменты заглушили окончание фразы. Затем представители СМИ начали задавать свои вопросы. Все шло по плану. Можно было вздохнуть и расслабиться. Но на душе у меня было скверно. Я с грустью подумал о том, что жизнь моя складывается как-то не так. В бешеном темпе дни пролетают за днями, а я смотрю вокруг, словно из окна скоростного экспресса. Кому это нужно, то, что я делаю? Кто это оценит? И хотя бы... Скажет спасибо. Я должен писать сценарии, снимать фильмы, а вместо этого занимаюсь бог знает чем. Я погряз в суете. Мне некогда даже подумать о личной жизни. А между тем я до сих пор одинок. И это меня пугает. Неужели я так и не встречу ту, которую смогу по-настоящему полюбить? Что ждет меня тогда? Одинокая, жалкая старость, Но я не хочу этого. Напротив, я мечтаю о том, что в доме моем звучал веселый детский смех, чтобы там поселились любовь и нежность. Так в чем моя вина? Что я делаю не так? от чего я лишен такого простого житейского счастья? Кошку, что ли, завести, подумал я, но тут же поймал себя на том, что не смогу себе этого позволить. Кто будет кормить ее и ухаживать? если целыми днями на работе. Нет, тут даже рыбок аквариумных завести — и то проблема. Утром было объявлено общее построение. Бойцы нашего первого батальона выстроились поротно в виде буквы «П» возле площадки, где стояла техника. После короткой вступительной речи Командир батальона майор Скворцов довел до личного состава приказ о выдвижении в район боевых действий. Мы были готовы и знали, что не сегодня-завтра нам это предстоит, но все равно восприняли новость с волнением. Я почувствовал, как все внутри у меня будто сжалось. Сослуживцы мои на первый взгляд вроде совсем не изменились, только глаза у ребят стали серьезными. Разбившись повзводно, мы проверили вооружение и снаряжение, доукомплектовались боеприпасами. Старшина роты, прапорщик Раченко вывалил на рассельный брезент целую кучу автоматных магазинов и выставил два открытых цинка с патронами. Я взял себе четыре рожка, снарядил их, рассовал по карманам бушлата. Вместе с теми, что были в подсумке, у меня оказалось восемь магазинов. Также я добавил в свой личный арсенал пару гранатов 1 к тем РГД-5, что у меня уже имелись. У всех командиров нашей роты, включая сержантов, были автоматы АКС-74 с откидным прикладом. Члены экипажей боевых машин были вооружены АКС-74У. А остальной личный состав, за исключением, естественно, пулеметчиков и снайперов, имел в качестве личного оружия АК-74. Я, в общем-то, доволен был своим автоматом, однако подслушанный ненароком разговор наших офицеров с одним командиром-разведчиком, уже успевшим изрядно повоевать, посеял во мне некоторые сомнения. Он рассказал, что у них во взводе предпочтение отдается АКМ и АКМС с патронами калибра 7,62 мм. Потому что, по его словам, пуля 5,45 мм от автомата АК-74 имеет гораздо меньшее пробивное действие. Половину красного кирпича пробить не может, да и от веток очень сильно рикошетит. Тогда как более тяжелая пуля 7,62 мм крошит этот кирпич почем зря. Преграду из веток пробивает и на дальней дистанции имеет неоспоримое преимущество. Тут кто-то из наших продвинутых офицеров сказал, что в городских условиях, где нам предстоит воевать, дальность дистанции не имеет практического значения. А до 400 метров преимущество однозначно за калибром 5,45 мм за счет большой начальной скорости, настильности стрельбы и меньшей отдачи. На что этот бывалый разведчик ответил, зато автомат АКМ с патроном 7,62 мм Пробивает перегородки квартир, заборы, стенки сараев и гаражей, что очень важно в городских условиях. Также с определенной дистанции пробивает почти все известные броники и каски. При этом отдача у автомата вполне терпимая. «Зачем же тогда надо было перевооружаться?» — задал резонный вопрос наш офицер. «Не знаю», — пожал плечами разведчик и после паузы добавил. «Наверное...» Опять из-за того, что все время оглядываемся на запад. Страны НАТО перешли на патрон 556 по необходимости. Просто их М16 была устроена так, что часто травмировала стрелка тяжелой отдачей, поскольку конструкция штурмовой винтовки была далека от совершенства. Сила выстрела не раскладывалась на векторы сил, а нещадно била стрелка в плечо. Вот и пришлось им уменьшить патрон тоже, кстати, изначально бывший 7,62 мм, до 5,56 мм, чтобы снизить силу отдачи. А вслед за переходом стран НАТО на патрон 5,56, ставший для них необходимым, подсуетились и наши, тоже приняли на вооружение патрон калибра 5,45. На мой взгляд, совсем не Я не знал, кто из них был прав в этом споре, Но другого оружия у нас на данный момент не имелось, поэтому пришлось исходить из реальности. Свой автомат я берег и по возможности всегда старался содержать в чистоте. Особенно аккуратно следил за тем, чтобы нигде не ударить мушкой. У нас в учебке был случай, когда солдат случайно сбил мушку и, не заметив, на всех стрельбах благополучно полил молоко. Его замучили нареканиями, нарядами вне очереди. Но потом кто-то из офицеров догадался проверить оружие, и выяснилось, что прицел сбит. Поправили мушку, и все пришло в норму. Поэтому я всех бойцов в своем взводе заранее предупредил, чтобы с оружием обращались бережно. Кроме того, в той же учебке один из бойцов во время чистки оружия нарушил технику безопасности и произвел случайный выстрел из автомата. Тут тоже мы сразу два момента усвоили. Во-первых, оружие требует почтительного к себе отношения и не прощает ошибок. А во-вторых, что особенно актуально в условиях городского боя, рикошет в помещении не менее опасен, чем прямой выстрел. Ведь та пуля, что случайно вылетела из автомата нашего служивца, прежде чем попасть в окно, от потолка отрикошетила в пол, потом ударила в одну стену, потом в другую, А в помещении в этот момент было полно народу, и только чудом никого не задело. Я постоянно напоминал об этом случае своим бойцам. Прозвучала команда по машинам. Мы забрались на броню, построились в походную колонну и с короткими остановками последовали по указанному маршруту. Конечной точкой нашего марша был жилой район за речкой Сунджи. Там нам предстояло занять отбитую у противника дома и сменить десантников, измотанных непрерывными боями. День был серым и ветреным, колонна бронетехники двигалась по разбитым городским улицам. Устроившись поудобнее на холодном и жестком борту БМП, я с интересом глядел по сторонам. Странные чувства боролись в душе. Было немного жутковато от неизвестности, от осознания близкой опасности, но в то же время хмельное чувство азарта, какой-то непонятной эйфории и откровенного мальчишеского любопытства переполняли меня. Я внимательно смотрел вокруг и замечал каждую мелочь. Я видел разрушенные, обгоревшие остовы жилых домов с пустыми глазницами окон, бредущих по обочине женщину и старика, худую испуганную собаку на трех лапах, бойцов тыловых подразделений, греющихся у большого костра, кучи строительного и прочего мусора, разбросанного повсюду. Все это, словно кадры немого черно-белого кино, мелькало перед моим взором, заставляя взволнованно биться сердце. Все это было предельно достоверно, близко, И в то же время казалось нереальным. Линии фронта, как таковой, в городе не было. Боевики могли обстрелять отовсюду. Но все же, по мере приближения конечной точки нашего марша, явственно чувствовалось нарастающее напряжение. Оно буквально витало в воздухе. Десантники, которых нам предстояло заменить на этом рубеже, встретили нас радушно. Ведь мы были для них символом жизни и перемен к лучшему. Как ни крути, а от постоянного напряжения, физического и душевного, устают все, даже самые крутые парни. Усталость отпечаталась на их лицах, слегка сутулила и пригнула к земле, отучила громко говорить и задорно смеяться. Ни внешнего лоска, ни куража, но мы смотрели на них с глубоким уважением. Наша рота взяла под контроль Три рядом стоящих дома. Для каждого взвода свое здание. Мы, бойцы первого взвода, заняли крайнюю пятиэтажку. Второй взвод расположился в следующем доме. Третий еще правее. Соседями слева были подразделения внутренних войск. Они тоже только что, практически в одно с нами время, сменили морских пехотинцев. Наше здание стояло чуть впереди, перед большим пустырем. Сзади была детская площадка. Вернее, то, что от нее осталось. Сам дом являл собой зрелище весьма впечатляющее. Обгорелые пробоиных стены были посечены пулями и осколками и частично обрушены на разных этажах. Окна без стекол зияли черными провалами. Горы щебня и битого кирпича окружали здания с двух сторон. Единственный плюс – это полуподвал, в котором раньше, по всей видимости, располагалась молодежная качалка. В углу лежали сваленные в кучу тренажеры, штанги, гири и прочий спортивный инвентарь. Все это было покрыто серым налетом пыли. Но в остальном подвал оказался очень даже ничего, вполне пригодный для фронтового жилья. Вокруг было на удивление тихо. Никто не стрелял, не рвались снаряды, не свистели пули. Вдобавок полуденный ветер разогнал облака, и впервые за долгое время выглянуло солнце. Десантники шутливо отнесли это на свой счет. сказать, вот, Господь сподобил милостью. Нам трудно было по этому поводу что-либо возразить. «Кто тут у вас главный?» – спросил наш взводный. «Ну, я», – отозвался высокий, перепачканный сажей и копотью военный в изоданном бушлате, и черном шестяном подшлемнике, колом, сидящим на голове. Старший лейтенант Янковский, ВДВ, командир разведзвода. Старший лейтенант Громов, командир взводом, это стрелковой роты. Офицеры обменялись приветствиями. Потом взводный подозвал меня, представив как своего заместителя. Командир десадников протянул руку, и я с некоторым благоговением и замиранием сердца Пожалуй крепкую огрубевшую ладонь. Еще бы! Такой человек! В моем восприятии все десантники даже в мирное время были героями. попробуй сигануть с такой высоты. Да по мне только за прыжок с парашютом ордена надо давать. А тут боевой офицер, командир разведзвода, элита, можно сказать. Куда нам до них? Простым военным работягам. Такие мысли пронеслись у меня в голове, пока я пожимал ему руку. Угостив десантников сигаретами, мы втроем пошли осматривать наше хозяйство. Старший лейтенант Янковский в качестве сдающей, а мы со взводным в качестве принимающей стороны. «Вы этот дом брали?» – спросил я, осторожно ступая по усыпанному бетонным крошевым полу. «Мы? А кто же еще?» – устало ответил старший лейтенант. Троих положили. Да раненых несколько человек. Позавчера только отбили. Дом-то непростой, стоит на отшибе. Подобраться было непросто. «Тихо тут у вас», — заметил на ходу наш взводный. «Это обманчивая тишина. Сейчас тихо. А вечером или под утро, как по расписанию, такой концерт. Кстати, сегодня утром у нас бойца убили. Вон, возле того окна». Старший лейтенант Янковский подвел нас к оконному проему с обгоревшей рамой и остатками мутных стеклянных осколков по краям. На отбитой оштукатуренной стене видны были крупные потемневшие брызги. Ниже, на заваленном мусором полу, чернела застывшая кровяная лужа. Я почувствовал, как дурнота подкатывает горло. Разом все вокруг потемнело, зашумело в ушах. Перед глазами замельтешили какие-то желто-белые точки. Только этого еще не хватало, испуганно подумал я, пытаясь удержаться на ватных, вмиг отяжелевших ногах, в обморок упасть, как девчонка. Что они обо мне подумают? Опершись о стену, я расстегнул ворот бушлата и сделал вид, что меня крайне интересует вид из окна. На мое счастье, офицеры двинулись дальше, о чем-то негромко беседуя между собой. Я жадно хватал перекошенным ртом свежий воздух, чувствуя, как лоб покрывается холодной испариной. Подобная реакция на кровь была для меня не в новинку. Пару раз такое со мной уже случалось. Однажды в школе еще, когда учитель биологии очень подробно рассказывал о работе кровеносной системы человека и демонстрировал свой рассказ красочными картинками и плакатами. А в другой раз на призывной медицинской комиссии когда брали кровь из пальца. «Эй!» — откликнул меня старший лейтенант Янковский. «Ты там возле окна-то особо не маяч, а то мало ли что. Снайпера, бывает, и днем постреливают». Я послушно отошел от окна, закинул за спину автомат и принялся ладонями тереть лицо. Мне не хотелось, чтобы хоть кто-нибудь увидел мою нездоровую бледность. Потом я почувствовал жар изнутри, и внезапно нахлынувшая дурнота отступила. Мы с офицером-десантником обошли весь дом. Он подробно разъяснил, как лучше организовать систему обороны, показал, куда поставить пулеметы, где посадить снайперов, как организовать ночные дежурства. На прощание старший лейтенант Янковский позвал нас со взводным заглянуть в свой закуток. Там стоял скромно накрытый маленький кривоногий стол, возле которого хлопотал смуглолицый, заросший заросшей многодневной щетиной, прапорщик. «Знакомьтесь, это Казбек Далилов, мой заместитель». Мы пожали друг другу руки. Я удивился, что заместителем командира взвода был прапорщик. Ведь это сержантская должность. Но подумал, что так у них, у разведчиков-десантников положено». Позже выяснилось, что это произошло случайно. Просто Долелов пришел во взвод после школы прапорщиков проходить стажировку. Отслужил неделю, а тут приказ – срочно в командировку. Ну и пришлось ему стать заместителем. Родом он был из Кабардино-Балкарии, с ярко выраженной кавказской внешностью. И это однажды спасло его в бою. Да и не только его. Старший лейтенант Янковский об этом так рассказал. Оторвались мы с Казбеком в бою от своих. А уже вечер, смеркаться стало. Вокруг стрельба, не поймешь, где свои, где чужие. Сидим с ним возле дома, думаем, что делать. И вдруг из проема окна на первом этаже один вываливается, второй, третий. Нас увидели, кричат. «Откуда?» Казбек к ним ближе был. Встал. «Оттуда! А вы кто такие?» ответили что-то неразборчиво, и бегом к нам. Бушлатах солдатских, с оружием. Подбегают гуртом. «Федералы где?» Ну, Казбек, недолго думая, прямо от бедра, «Как даст!» Весь рожок по ним выпустил. Так на месте всех и положил. «Хорошо патрон был в патроннике», добавил Долелов, «А то мог бы и не успеть». Я с уважением посмотрел на прапорщика, восхищаясь его решимостью. Вот что значит настоящий разведчик. Я бы, пожалуй, засомневался. А вдруг это наши? А может, просто послышалось? А что, если не так понял? Все-таки это непросто. Вот так. По людям, из автомата, в упор. Но на войне все решают мгновения. Если не ты, то тебя. «Ну, давай, пехота, за содружество родов вось что ли?» Мы чопнулись железными кружками, выпили, закусили консервами. Как выяснилось, водку и закуску бойцы притащили из разбитого магазина, который был здесь неподалеку. «А действительно, чего добро пропадать?» «Там еще кое-чего что — сказал старший лейтенант Янковский, обращаясь к нашему взводному. «Пошли, ребят, пусть принесут. Неизвестно, сколько вам тут еще сидеть придется». Мы потом так и сделали. Водка нам пригодилась. С водой было напряженно, поэтому водкой мыли руки и обрабатывали раны. Но это было потом. А пока нам еще предстояло обустроить хотя бы немного свой быт, наладить систему взаимодействия между подразделениями и отдельными бойцами. Когда десантники уехали, стало совсем тихо. Я вышел на улицу во внутренний двор, сел на деревянный ящик возле дома, взял автомат в охапку и, подняв воротник, прислонился спиной к стене. Я сидел с заветренной стороны на солнышке и чувствовал его ласковое тепло. Удивительно. Вроде еще зима, а уже пригревает. После радушного приема десантников и сытного обеда меня слегка разморило ведь утром мы встали ни свет ни заря, да еще все эти эмоции, как ни крути, прибыли на передовую. Короче, я подумал, что минут пятнадцать здорового сна на свежем воздухе мне никак не повредят. Товарищ старший сержант, голос над духом заставил меня мгновенно проснуться. Там вас взводный ищет. Это был рядовой каледа из недавнего пополнения. Я взглянул на часы, Сорок минут прошло, а мне показалось, только веки сомкнул. Старший лейтенант Громов и прапорщик Раченко ждали меня на втором этаже. Перед ними россыпью лежали какие-то коробочки с ампулами, индивидуальные пакеты и просто рулоны медицинских бинтов. — Где ты ходишь? — недовольно буркнул взводный, не дожидаясь ответа, приказал. — Раздай командирам отделений индивидуальные пакеты. «Промедол. Пусть по бойцам распределят. Себе тоже возьми. Мало ли что». «Да, капитан Борисов приказал всю технику нашу к третьему взводу отогнать. Здесь у нас слишком далеко ее видно. Пожгут еще». «Ну а если заваруха какая начнется?» — спросил я. «Как без поддержки?» «Если что, танки помогут. Они тут недалеко стоят. А экипажи тоже в третьем взводе останутся?» «Нет, люди останутся у нас. Рот на еще АГС и «Утес» обещал нам подкинуть. Надо подумать, куда их определить». Капитан Борисов появился вместе с заместителем по воспитательной работе старшим лейтенантом Шелестом. Они осмотрели здание, побеседовали с бойцами, объяснили, что впереди нас войск нет, хотя и противника вроде тоже прямо перед нами не наблюдается». Но по ночам возможно проникновение диверсионных групп и, как следствие, обстрелы. Так что надо быть все время на стороже. Потом офицеры ушли, а я отправился в третье отделение к ребятам. Там были мои друзья-земляки, Серега Масляков, Вадим Горин, Андрей Белоханов и Женька Майданов. Мы со взводным так и договорились, что он будет на левом фланге с первым отделением, а я на правом с третьим. И это было правильно, потому что так легче держать под контролем все здание. Ребята готовились к предстоящему ночлегу. Обустраивали внизу в полуподвале свои спальные места. Я тоже присмотрел себе укромный уголок. Хорошо, что до нас здесь уже были десантники, и нам в обустройстве не пришлось ничего делать с нуля. Как думаете, дадут сегодня поспать? просил Женька Майданов, приспосабливая под голову вместо подушки примятый солдатский вещмешок. «А кто его знает?» — серьезно ответил Горин и потом шутливо добавил. «Ты на это особо-то не рассчитывай!» «Спать, что ли, сюда приехал, боец!» — в тон ему отозвался Серега Масляков. Все засмеялись. «Да ладно!» — отмахнулся Майданов. «Посмотрю я на вас через пару бессонных ночей». Андрей Белоханов, присев на обшарпанный табурет возле стены, листал какую-то старую, довольно потрепанную книжицу. Страницы ее были слегка тронуты огнем. Ого, удивился я. Где взял? Да там, на третьем этаже целая библиотека. Кое-чего погорело, но можно и целое отыскать. Я поднялся наверх и нашел эту комнату. Книги валялись прямо на полу. От книжного шкафа почти ничего не осталось. Он упал вместе с краем обрушившейся стены. Потом здесь изрядно похозяйничало пламя, но все же часть книг осталась цела. На закопченных обоях виднелись следы осколков и пуль. Семейная фотография в деревянной рамке с разбитым стеклом, покосившись, едва держалась на одной петле. Сквозь толстый слой серой пыли можно было разобрать лица мужчины, женщины и двух маленьких детей. Эти люди, наверное, жили здесь. Собирались все вместе за обеденным столом, строили планы, мечтали о будущем. Потом пришла война и все перечеркнуло. Где они сейчас и что с ними сталось? Живы ли? Или жестокий молох войны поглотил и безжалостно растворил их в своем ненасытном чреве, как многие сотни и тысячи жертв, уже принесенных в дар этому страшному божеству? Я почувствовал себя неуютно. Холодный сквозняк пробирал до костей. Окна с выбитыми стеклами, пустые проемы без дверей. Огромные рваные дыры в стенах, полу, потолке. Все это действовало угнетающе. Ну что, откопал что-нибудь? Я вздрогнул и обернулся. Хрустя осколками бетона и стекла, в разбитую комнату вошел Серега. Да так, ничего еще. А у меня, смотри что. Масляков отогнул ворот бушлата и вытащил из за пазухи тряпичный сверток. Вот. Только взводном ничего не говори и вообще никому. Он развернул какую-то грязную тряпочку, и я увидел слабо блеснувший черный пистолетный ствол. «Макаров?» «Не, Стечкин». Серега взвесил пистолет на ладони. «Гляди, красота какая!» Это был АПС, пистолет Стечкина. Внешне очень похожий на Макарова, только покрупнее и помассивнее. Мне ни разу не доводилось стрелять из него, однако я знал, что в обойму входит 20 патронов, и при необходимости можно вести огонь не только одиночными, но и очередями. «Где взял?» — поинтересовался я. «В куче мусора. Смотрю, что-то металлическое блестит. Раскопал, и вот. Наверное, боевики оставили. Не знаю, может, и наши. Спрятали, а потом забыли, где. Домой хочу увезти». Весной поедем на дембель, с собой возьму. «Ну, это вряд ли получится», — скептически возразил я. «Шмонать наверняка будут по полной». — отмахнулся Серега, «что-нибудь придумаем». Я пообещал Маслякову, что буду молчать, и мы пошли вниз. Надо было до наступления темноты успеть подготовить позиции и потренироваться в случае внезапной тревоги быстро занимать свои места». Сумерки опустились незаметно. Мы выставили боевое хранение по одному человеку с отделения. Решили, что будем меняться каждые четыре часа, как наряде. Я, наверное, как замком взвода мог бы и не участвовать в этом. Но от чего-то захотелось быть наравне со всеми. Причем, чувствуя, что сразу не усну, вызвался дежурить первым. Ребята помогли мне донести до моего поста коробку со светительными ракетами, а Женька Майданов прихватил еще и сиденье от кресла, чтобы было комфортнее время коротать. Я расположился недалеко от окна за небольшим укрытием, сделанным из подручного хлама, с таким расчетом, чтобы было удобно наблюдать за прилегающей территорией. «Ты у самого окна не крутись», — напутствовал меня взводный, пришедший посмотреть на расставленные посты. «У них могут быть приборы ночного видения. Наблюдай осторожно. Но не теряй бдительность. Если что, открывай огонь. А ракеты?» «Скучно станет, можешь запустить парочку. Только зря не транжирь, пригодятся. И слушай внимательно. Больше на слух полагайся, чем на зрение». «Понял, товарищ старший лейтенант?» «Ладно. Можешь меня называть по имени. В неформальной, так сказать, обстановке. Владимир я». «Хорошо. Ну, давай, Роберт. Удачи». Старший лейтенант Громов ушел, и я остался совсем один. На душе у меня потеплело. Предложение взводного обращаться к нему по имени было несколько неожиданным. Все-таки он был офицером, И я привык по отношению к нему соблюдать определенную дистанцию. Хотя разница в возрасте у нас была небольшая, лет пять, наверное. А теперь, после этого разговора, он стал для меня не столько командиром, сколько старшим товарищем. Вообще, взводный у нас был неплохой. Никогда не унижал, не повышал голос, даже матом почти не ругался. Если кого и наказывал, только строго по делу. Повезло нам с ним в общем. Было ветрено, сыро, зябко. Сжимая в руках автомат, я сидел и смотрел в темноту. Передо мной был изрытый снарядными воронками пустырь, а в отдалении, метрах в 150, возвышался многоэтажный полуразрушенный дом. За ним угадывались строения, тоже изрядно побитые артиллерией. В вечерних сумерках они выглядели еще более мрачно. Внезапно я услышал неясный шум. Словно бы кто-то, крадучись, пробирался по дому. Я прислушался. — Показалось? — Да нет. — Определенно там кто-то есть. Мне стало страшно. Холодный озноб прошелся по телу и застыл где-то в районе живота. Передернув затвор, я выставил автомат перед собой и медленно двинулся на странные звуки. Шаг. Другой. Там, в соседней комнате, мог прятаться враг. Но как он пробрался туда? Ведь подходы к дому заминированы, и сигнальных ракет в землю вокруг понатыкано. Но вот опять. Шух, стук. Шух, стук. У меня пересохло во рту. Сердце билось у горла. Сейчас, сейчас. Я отчаянно прыгнул вперед и остолбенел. Прямо передо мной полталась на петлях покосившаяся межкомнатная дверь. Ветер качал ее туда-сюда, и она скребла по полу, билась о косяк, издавая эти загадочные звуки. Опустив автомат, я щелкнул предохранителем. Руки все еще слегка дрожали. Мне вдруг стало смешно. Устроил бы сейчас пальбу, вот позорище! — Чего бы ребята подумали, тоже мне командир. Облегченно вздохнув, я вернулся обратно. Спать совсем не хотелось. Я стал думать о доме, вспоминать свою гражданскую жизнь. Сколько там было хорошего, радостного, светлого. Теперь все это далеко и неизвестно, будет ли когда-нибудь снова услышал я невдалеке сипловатый хлопок, и почти сразу в расположении второго отделения вспыхнул огненный шар вместе с громом разрыва. «Бам!» — показалось, что вздрогнули стены. От неожиданности я пригнулся и прикрыл голову руками, в ушах зазвенело. Тут же из темноты донеслись звуки автоматных пулеметных очередей. По стенам звонко защелкали пули. Тело стало большим и тяжелым. Я схватил из коробки осветительный перопатрон и, отвинтив непослушными пальцами металлический колпачок, извлек вытяжной шнур. Потом осторожно подобрался на четвереньках поближе к проему окна и, направив пусковую трубку в чернильную пустоту, с силой дернул шнур на себя. С легким хлопком осветительная ракета взмыла в небо. Сначала маленькой яркой звездочкой, потом распустилась огненным цветком залив дрожащим белесом светом округу. Держась вдоль стены, я быстро отполз от окна и, привстав на негнущихся свинцовых ногах, осмотрел прилегающее к дому пространство. Никакого движения не наблюдалось. Вскинув ключу автомат, я прижался щекой к железной дужке от приклада, сдернул планку предохранителя и наугад дал очередь по развалинам стоящего напротив дома. С левой стороны... Оттуда, где располагались первое и второе отделения, в воздух тоже полетели осветительные ракеты и зазвучали автоматные выстрелы. Я услышал звуки торопливых шагов, различил в темноте смутные силуэты. Это бойцы быстро занимали свои места и сразу открывали ответный огонь. С разных этажей неслись эти громкие отзвуки боя. Польба велась неприцельно и хаотично с обеих сторон. Ни мы, ни они практически не видели друг друга. Сколько я не пытался разглядеть среди развалин хоть отблеск оружейного пламени, ничего не удавалось. Враги стреляли из глубины полуразрушенных помещений, оставаясь незамеченными. Я выпустил весь магазин, отстегнул его и, сунув в подсумок, достал новый. В этот момент почувствовал рядом чье-то присутствие. Обернулся. Женька Майданов стоял за спиной. «Ты чего каску не надел?» спросил я, вставляя магазин в пас окна ствольной коробки. «А», — отмахнулся он, — «так привычнее». На голове у него был ребристый танковый шлемофон, положенный оператору-наводчику. В руках — краткоствольная КС-74У. «Где твое место, согласно боевому расчету?» спросил я. «Так здесь, в этой комнате», — ответил он и лязнул затвором. «Да, точно, забыл». Я поднял автомат, приложился, дважды нажал на спуск, отработав короткими очередями. Опустил оружие. И тут вдруг в ухо мне словно змей Горыныч дунул, да еще и хвостом по башке приложил. Я дернулся и инстинктивно втянул голову в плечи. — Ты че, блин? Ой, извини, я нечаянно сквозь звон ушах едва разобрал я. Это Женька, стоя позади чуть сбоку, решил поддержать меня своим огнем. Ты мне чуть голову не отстрелил. Прости, Роберт, ей-богу, не хотел. Ладно, проехали. Я потряс головой, потом, зажав ноздри, продул через нос воздух. Левое ухо вроде восстановилось, а в правом по-прежнему стоял звон. Ну ничего, это не смертельно, подумал я. Так было уже со мной на охоте. Однажды товарищ по пролетающим уткам вот так же рядом пыльнул. Ничего потом, все прошло. Пойду посмотрю, как там ребята. Я двинулся по разрушенному дому, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж, пролезая через пробитые еще боевиками дыры в стенах, стараясь внимательно смотреть под ноги, чтобы в темноте не угодить в проемы на полу или случайно не напороться на торчащие прутья арматуры. В сумрачных лабиринтах разбитого дома я видел своих друзей. Вспышки выстрелов озаряли их напряженные фигуры. Пулеметчик Белоханов, крепко сжимая в больших и сильных руках ротный ПК с тяжелой цинковой патронной коробкой внизу, яростно бил длинными очередями, припав к выщербленному высокому подоконнику. Снайпер Масляков, пытаясь что-то разглядеть в обычный оптический прицел, Стрелял отрывисто, через паузы, и тяжелые металлические гильзы со звоном отлетали в ближайшую стену. Младший сержант Горин, укрывшись за дверным косяком, вел огонь короткими, скупыми очередями. Все бойцы нашего взвода действовали толково, без особой суеты. Каждый был на заранее определенной ему позиции. Пули, летящие из темноты, конечно, представляли опасность но все же огонь боевиков был неприцельным. В одном из помещений, куда я попал, делая обход, я не увидел стрелка на своем месте. Это было неожиданно и непонятно. Потом, оглядевшись, я заметил в углу темное пятно. Боец сидел на полу, уткнув голову в колени. Это был рядовой коляда. Вначале я подумал, что он ранен, и немедленно бросился к нему, чтобы помочь. Однако все оказалось гораздо сложнее. Он был целый невредим, но очень напуган. Его буквально трясло от страха. — Где твой автомат? — строго спросил я. — Почему не стреляешь? Страшно, глядя на меня широко открытыми глазами, тихо произнес он. В этот момент в темноту за окном озарила осветительная ракета, и я увидел его бледное искаженное судорогой страха лицо — Он действительно был очень напуган. Если в первые секунды я готов был его ударить, то потом, вспомнив свой собственный страх, поостыл. «С кем не бывает», — подумал я и решил, что не стоит, наверное, делать поспешные выводы. Страх — нормальная реакция на опасность. Ничего не боятся только идиоты. Поэтому крест на человеке ставить рано. Надо воспитывать. «Иди сюда», — сказал я, поднимая с пола его автомат. «Держи!» Он как-то боком, крадучись, подошел, неуверенно взял в руки оружие. «Смотри!» Я вскинул автомат и сделал несколько выстрелов. «Видишь? Ничего не случилось! Ты же солдат, каляда!» Боец покачал головой. «Страшно! Не могу!» «Всем страшно, каляда! И мне тоже! Но ты же мужик или кто?» Вскинув автомат, я снова дал очередь потом жестом приказал ему подойти. Он сжал голову в плечи и, скрючившись, осторожно приблизился. «Давай!» — скомандовал я. Коляда медленно приподнял автомат. Руки у него ходили ходуном. «С предохранителя сними! Патрон в патронник!» Боец с трудом передернул сотвор, сделал робкий шаг в сторону окна. И тут, этажом ниже, в стену прилетел выстрел из гранатомета. Грохнул взрыв. Рядовой коледа бросился на пол, закрыв голову руками. «Санитар! Санитары сюда!» — закричали снизу. Я услышал булькающие, рыгающие звуки. Каледу рвало от страха. «Да, — подумал я, — с воспитанием бойца придется повременить». Меня из самого вышибли из колеи этот близкий неожиданный разрыв и эти душераздирающие крики. Я спустился по разбитой лестнице вниз, чтобы на месте оценить обстановку. В помещении, куда попала граната, все было в белесом дыму. Трудно было дышать. Задыхаясь от кашля, я сделал несколько шагов и наткнулся на сержанта Герасимова, который поддерживал под руку идущего рядом с ним бойца. Это был рядовой Шагинян. Я подхватил его с другой стороны, и мы вместе перешли в соседнее помещение, где дыму было поменьше. Прибежал санитар и Румянцев. Осмотрел раненого. Все казалось не так страшно. Шагинян был контужен и ранен осколком плечо. Нижняя часть лица была залита кровью, но сильных повреждений не наблюдалось. Просто посекло маленькими осколками. Хорошо, что на голове у нее была каска. При небольшом наклоне она закрыла верхнюю часть лица, и глаза не пострадали. Ефрейтор Румянцев разрезал на раненом форменную куртку и обнажил плечо. Осколок был размером около двух сантиметров и немного торчал из тела. Крови почти не было. Рядом темнели еще несколько мелких ранок, но они не представляли собой какой-либо опасности. Сержант Герасимов тем временем сходил на место ранения и принес автомат Шагиняна. Стольная коробка была разворочена осколком, и магазин тоже пострадал. «Как самочувствие?» — спросил я у бойца, сидевшего на обломках какой-то тумбочки. «Что?» — переспросил Шагинян, не расслышав. Наклонившись к нему, я повторил вопрос. «Нормально», — тихо ответил он. «Голова только шумит и кружится». Обработав лицо раненого тампоном, санитар вскрыл индивидуальный пакет и подал его сержанту Герасимову. Потом обратился к Шагиняну. «Сейчас немного больно будет. Придется потерпеть». С этими словами он взял в руки какие-то клещи, вроде плоскогубцев, и склонился над раненым. Затем я услышал короткий стон и увидел зажатый в щипцах осколок. Кровь широкой полосой хлынула у шагиняна из раны. «Держи на память!» Ефрейтор Румянцев протянул пациенту осколок и, взяв приготовленный заранее перевязочный пакет, быстро начал бинтовать ему плечо. Я не стал дожидаться, пока он закончит, и отправился дальше. Беспокоящий огонь со стороны противника продолжался. Наши бойцы дружно отвечали. Сквозь звуки стрельбы до меня донесся характерный ляск гусениц. Потом гулко ударила танковая пушка. «Ну, теперь они там попляшут», — злорадно подумал я. Танк выпустил несколько снарядов, и вскоре стрельба прекратилась. Боевики решили не испытывать судьбу. Мы тоже стрелять перестали. Я посмотрел на часы. Обстрел длился не более семи минут. А мне показалось, очень долго. По итогам боя у нас обошлось без потерь. Только вот Шагинян был легко ранен. Глава 8. В кабинет заглянула знакомая сотрудница. Ведущий специалист из отдела логистики. «Роберт Викторович, здравствуйте. Просьба к вам есть». Я поднял голову от компьютерной клавиатуры. — Здравствуйте. Ну, выкладывайте. — Надо одну нашу работницу поздравить с юбилеем от имени руководства. — Хорошо, сделаем. Вы только данные на нее мне принесите, а вот у меня все с собой. Женщина выложила на стол исписанный от руки листок. Я взял его, пробежался глазами по строчкам. Когда нужно отдать? Завтра утром. Ладно, буду докладывать Леониду Павловичу по прессе, заодно у него и подпишу. Спасибо вам, Роберт Викторович, с чувством произнесла женщина. Пожалуйста, улыбнулся я, если что, обращайтесь. Я отложил недописанный материал и переключился на поздравления. Дела у меня сегодня было предостаточно. Если сразу не написать, потом об этом можно просто забыть. А я уже пообещал. Неудобно будет. В принципе, ничего сложного в таком поздравлении нет. Бери подходящий шаблон, меняй исходные данные, возраст и пожалуйста. Но я привык делать все основательно, с душой. Поэтому пришлось какое-то время посидеть, подумать. Когда текст был готов, я еще раз внимательно перечитал его, слегка поправил и, достав из ящика стола фирменный глянцевый бланк, распечатал поздравления на МФУ. Потом взял красивую красную папочку, вклеил туда листок. Теперь оставалось только подписать. Открыв на рабочем столе компьютера недописанную статью, я снова углубился в работу. Я переделывал ее уже в третий раз. Моему непосредственному куратору Антону Валерьяновичу Романенко все время что-то не нравилось. Он категорически отказывался ставить свою визу, а что конкретно его не устраивает, объяснить не мог. Поэтому у меня вполне обоснованно возникло подозрение, что он просто сознательно издевается. Вообще, в последнее время отношения наши в конец испортились. Я постоянно чувствовал его предвзятое отношение. С чем это связано? Я понять не мог. Ведь шеф, президент корпорации Промнефтегаз Леонид Павлович Байкалов, вроде бы всем был доволен. Зазвонил телефон, я снял трубку. Здравствуйте, раздался бодрый мужской голос. Мы сегодня интервью с заместителем председателя правления Бариновым Виктором Петровичем наметили. Все в силе? Да, да, ответил я. Подъезжайте. «Как договаривались?» «В 14? «Да, я вас встречу». Я опять уткнулся в монитор, пытаясь поймать ускользающую мысль. Но этот недолгий разговор выбил меня из колеи. «Нет, так невозможно работать», — подумал я. «То одно, то другое». Чем дольше я смотрел в монитор, тем сильнее ощущал нарастающее раздражение. Ничего отдельного в голову не приходило, Сам материал вызывал тошнотворное чувство. «Роберт Викторович, а когда вы мне список на подписные издания подготовите?» Поинтересовался из-за своего стола Виталий Устинович Черняев. К концу недели машинально отозвался я. «Давайте, время идет». Не успел я согласно покивать в ответ, как из-за соседнего стола подала голос девушка Оля. И не забудьте, Роберт Викторович, что срок заявки по плакатам истекает в пятницу. Надо до конца недели все документы подписать. Я почувствовал себя диким зверем, которого охотники со всех сторон обкладывают флажками. Когда все успеть? Это невозможно. Да еще и недельный отчет надо готовить. В начале каждой недели... По требованию Черняева и Романенко я составлял подробный рабочий план, в котором под пунктам были расписаны все дела, намеченные на этот период. А в конце недели я предоставлял им еще более подробный отчет о проделанной работе. Все это занимало много времени и сильно усложняло мою и без того напряженную жизнь. Но что-либо изменить я был не в силах. Дописав статью, я устало откинулся на спинку кресла. Надо было нести ее на утверждение. Норманенко наверняка найдет еще что-нибудь, к чему можно прицепиться, и снова заставит переписывать. А у меня времени совсем нет. Что делать? Тут на столе опять зазвонил телефон. «Алло, Роберт Викторович, вас шеф вызывает». Я машинально сунул распечатанную статью в прозрачную папку и быстро вышел из кабинета. В приемной никого не было. Только секретарь Людмила Ивановна, укрывшись за стойкой, что-то писала на вырванном из блокнота листе. «У себя?» — спросил я, подходя ближе. «Да», — ответила она, — «но у него посетитель». «Давно?» «Минут пять беседуют. Хотите кофе?» «Хочу». Короткое время за чашкой кофе, мы с Людмилой Ивановной успели поговорить обо всем. От международного положения до наших местных новостей. Коснулись и моей работы. «Да, — сочувственно произнесла Людмила Ивановна, — вам, конечно, приходится нелегко. Но вы молодец. Вон сколько уже продержались. Полтора года. Тут до вас больше трех месяцев никто не задерживался». Последняя девушка была, так она, выходя из кабинета однажды, так головой о косяк ударилась, что скорую пришлось вызывать. «Ничего удивительного», — отозвался я. «При такой нагрузке надо вам штат увеличить». Да я уже предлагал руководству». «Нецелесообразно, — говорят». Из дверей кабинета вышел посетитель. Людмила Ивановна сняла трубку. «Леонид Павлович». «К вам пресс-секретарь!» Потом любезно кивнула мне. «Заходите». Я постучался в массивную дубовую дверь и вошел. «Разрешите?» «Садись». Байкалов поправил очки. «В командировку надо съездить». «Далеко?» «В Якутию». «Ого!» — неожиданно вырвался у меня. «Не близко». Там москвичи хотят документальный фильм снимать. Надо с ними поработать. Заодно сам посмотришь производство, познакомишься с коллегами из местной пресс-службы. Да я с ними давно знаком. Они ведь к нам уже приезжали. Ну, теперь ты к ним. Не был ведь там еще? Нет. А когда выезжать? Полетишь завтра в утром. От нас прямой самолет раз в неделю летает. Билеты, все контакты возьмешь у секретаря. Понял. лент Павлович, можно вопрос? Давай. Вот, сказал я, доставая из прозрачной папки статью. Надо в печать отдавать. Посмотрите. Романенко читал. Да, он кое-какие поправки там сделал. Я переписал. Леонид Павлович взял статью, полистал. Быстро пробежался глазами, черкнул авторучкой в двух местах. «Вроде все нормально. Подписать, что ли, надо?» Я кивнул. Байкалов поставил на первом листе размашистую подпись. «Леонид Палыч, я смущенно замялся. Спросить хотел. «Ну, что там у тебя еще?» «С Романенко у нас отношения ну никак не складываются». Нельзя ли меня кому-нибудь другому переподчинить?» Байкалов снял очки, задумчиво потер переносицу, тяжело вздохнул. «Унижает?» «Да, причем совершенно необоснованно, по любому ничтожному поводу, он просто по-хамски себя ведет. Не ты первый жалуешься. Есть у него такое. Я его не боюсь, за себя могу постоять». Но субординация, он же начальник все-таки. Не знаю, как себя вести в такой ситуации. Может быть, будет возможность как-то решить этот вопрос. Я уже говорил с Михайловым, он готов взять меня к себе. — Хорошо, подумаю, — сказал Байкалов, возвращая мне подписанную статью. Я покинул кабинет шефа «Окрыленный». Надежда на то, что мне удастся выйти из подчинения Романенко, наполняла мою душу радостью. И даже предстоящая дальняя командировка не могла испортить настроение. За прошедшие полтора года этот тандем, Романенко-Черняев, надоел мне хуже горькой редьки. Это был такой пресс, находиться под которым было невыносимо. Если первое время я молчал и стремился им понравиться... В надежде, что со временем мы притремся, все как-то само собой образуется, то теперь стало ясно. Как ни старайся, мил не будешь. Романенко в силу своей склонности к подавлению и духовному садизму не справится. А Черняев, ввиду прямой зависимости от него, будет плясать под его дудку. Черняев ведь скоро на пенсию, поэтому он перед Романенко готов на полусогнутых ходить, и любые унижения от него терпеть, лишь бы тот его не уволил. Как бы мне не хотелось пройти мимо кабинета Романенко, но зайти доложиться о предстоящей командировке все же пришлось. «Разрешите?» «Да». Романенко сидел, склонившись над бумагами. «Антон Валерьянович, я в командировку уезжаю». «Какая еще командировка?» — скинулся Романенко. «Я тебя никуда не отправлял!» Леонид Павлович сказал, «Завтра утром вылетаю!» Романенко недовольно покривил лицом. «Как ни крути, а против Байкалова не попрешь!» Ну и согласиться просто так с тем, что он тут не главный, тоже было для него непросто. «Так, а что у тебя со статьей?» «Имей в виду, если меня что не устроит, будешь всю ночь до утра переписывать. Где она?» Вот я протянул ему подписанную Байкаловым статью. Он небрежно выдернул листы из моих рук и, положив перед собой, внезапно увидел на первой странице роспись шефа. «Это... что это такое?» Ленин Павлович посмотрел, ему все понравилось. Щеки Романенко налились бурой краской. Он ударил кулаком по столу. — Почему ты мне сначала не показал? — Так вы уже дважды смотрели. Все замечания я принял к сведению, все исправил. Я говорил спокойно, прикидываясь простаком. Но он, конечно, все прекрасно понял. Это был... Явный акт неповиновения. Его, большого начальника, ответственного руководителя, какой-то пресс-секретарь, посмел игнорировать. «Ты! Ты!» — внутри у него все кипело от гнева. «Ты маромой! Ты дерьмо!» Я почувствовал, как воздух в кабинете вдруг стал вязким и тягучим. Внутри меня словно разжалась какая-то пружина — Роняя на пути стулья, я двинулся к нему. — Я не дерьмо, понял? А если ты хочешь поговорить по-мужски, то давай, я готов. Прямо здесь и прямо сейчас. От неожиданности Романенко отпрянул назад. Он никак не предполагал, что подобный ответ в принципе возможен. Он привык, что все вокруг молча сносили его грубость. Я остановился от него в двух шагах, преисполненный безрассудной решимости, готовый на все. Но Романенко стушевался и впал в ступор. Во взгляде его сквозила растерянность. Постояв так немного глаза в глаза, я развернулся и пошел к дверям. Я тебя уволю, донеслось мне вслед. Я резко развернулся, пока здесь байкалов хозяин. Вот скажет, Леонид Павлович, уходи, я тут же уйду. А до той поры придется нам с вами вместе работать. Вот так. Пока я шел до своего кабинета, меня переполняли эмоции. Я чувствовал себя победителем. Впервые за все это время я не промолчал, а достойно ответил. Я мог бы сделать это и раньше, но отчего-то щадил его самолюбие а он, видя свою безнаказанность, напротив, все больше и больше. Это ошибка многих тиранов. Принимать вежливость и тактичность за слабость. Ибо судят они по себе и им подобным. Но теперь с этим покончено. На рабочем месте меня ожидал еще один неприятный разговор. «Роберт Викторович». — произнес Черняев после долгой напряженной паузы. — Довожу до вашего сведения, что в этом месяце вы лишаетесь премии. — За что? — удивился я. — За несвоевременную подачу информации на сайт о городском мероприятии с участием наших сотрудников. — Только попробуйте меня за это лишить. Я сразу Леониду Павловичу пожалуюсь. Я был на мероприятии утром, а к обеду информация уже в разделе «Новости» висела. Так что за это вы меня никак премии лишить не сможете. Черняев хмыкнул в седые усы и задумался. А я сразу понял, кто его настропалил. Видимо, пока я шел, Романенко успел позвонить. «Хорошо», — недобро прищурившись, изрек Черняев. «Если за это не получится, решим за что-нибудь другое». «Здорово придумали!» — с вызовом усмехнулся я. — Только это подло и низко. Вам самому потом стыдно не будет? Виталий Устинович с интересом посмотрел на меня. Никогда раньше я не позволял себе разговаривать с ним в таком тоне. Это его насторожило и одновременно поставило в тупик. Он промолчал, не зная, что ответить. А я уже осознал, что перешел некую черту, границу, за которой нет обратного хода. И теперь мне предстоит жить бок о бок с этими волками, которые не успокоятся, пока не сожрут меня. Но от этих мыслей стало не грустно, а весело. Какое-то отчаянное безрассудство овладело мной. Пусть беснуются, пусть щелкают зубами, мне все равно. Я и не такое в своей жизни видел». Утром я вызвал такси, чтобы ехать в аэропорт. В ожидании машины коротало время, сидя одетым на стуле посреди комнаты. Рядом стоял внушительных размеров чемодан на колесиках. Тихо-тикали старые настенные часы. Белесый рассвет за окном разгонял холодный осенний сумрак. На душе было тревожно и тоскливо. Даже попрощаться не с кем, подумал я, оглядывая свое скромное жилище. В голову пришли невеселые мысли о том, как нелепо складывается жизнь. Если со мной что-то случится, и заплакать будет некому. Кто в этом виноват? Неужели я сам? Или все-таки обстоятельства? Отчего я до сих пор одинок? Ведь в моей жизни было немало женщин. Почему ни с одной из них не получилось семьи? Как будто сглазили. Я представил, что ждет меня в старости. Одиночество, пустота, неприкаянность И унылые похороны без слез, сострадания и утешения. забвение прожить пустоцветом и исчезнуть, не оставив продолжения жизни после себя. Что может быть печальной для человека? Время течет быстро и совсем незаметно. Мои друзья скоро уже внуков будут воспитывать, а я по-прежнему в холостяках хожу. Но каждое утро, просыпаясь, я надеюсь встретить свою единственную, свою судьбу, хотя с годами ждать этого становится все труднее. Когда-то давно я учился в университете, и на одной из лекций по зарубежной литературе мне запомнился рассказ о несчастном горбуне, который в силу врожденного уродства был лишен возможности обрести простое человеческое счастье. Никто из женщин не хотел видеть в нем объект для любви. Они могли только жалеть его и не более. Горбун прекрасно понимал свое незавидное положение, но всякий раз, прежде чем выйти на улицу, все равно брился, принимал горячую ванну, умощал свое тело благовониями, тщательно гладил одежду и облачался в самый богатый наряд. Даже нижнее белье всегда надевал только свежее. Был в этом обряде какой-то неизъяснимый протест, какая-то неодолимая вера в чудо. И тем сильнее было разочарование. Помню, как потряс меня этот безжалостный трагизм жизни. И вот теперь я сам стал, как будто похож на этого горбуна. «Дззззз» — грустное размышление прервал телефонный звонок. Такси было уже у подъезда. Водитель помог мне забросить чемодан в багажник, и мы тронулись. По дороге болтали о разных пустяках. До аэропорта добрались без приключений. Пройдя зону первичного контроля, я оказался в просторном зале. До вылета было еще часа полтора. На электронном табло я отыскал номер своего рейса и номер стойки регистрации. Затем обмотал на специальном приспособлении свой багаж прозрачной пленкой, зарегистрировался, прошел личный досмотр. Коротая время до выхода на посадку в стерильной зоне, попробовал почитать захваченную с собой книжку, но вскоре бросил это занятие. Ничего не оставалось в голове. Все мысли были только о предстоящем полете. Чем меньше времени оставалось до вылета, тем сильнее меня охватывало волнение. Это чувство было мне хорошо знакомо. Ведь самолетом я летел не первый раз, и всегда приходилось с собой бороться. Конечно, никто вокруг не замечал моих переживаний. Я довольно уверенно держал себя в руках, но на душе было скверно. Дело усугублялось еще и тем, что лететь на этот раз надо было очень долго. Целых семь часов. Собрав волю в кулак, я в толпе пассажиров уверенно поднялся по трапу, вошел в салон и занял свое место возле окна. Соседями у меня оказались двое мужчин. Чтобы как-то отвлечься, я начал думать о том, какое безграничное счастье испытаю, когда прилечу обратно. Куплю бутылку вина, закажу фирменные суши и устрою себе маленький праздник. А пока надо отключить все чувства и просто смириться с действительностью. Ведь выбора у меня нет. Взревели турбины. Лайнер уверенно начал разбег. В окне замелькали строения, деревья, бетонка взлетного поля. Самолет оторвался от земли. Я сидел с каменным неподвижным лицом и только... Где-то глубоко внутри меня дрожала и трепетала, объятая страхом душа. Самолет на взлете ощутимо тряхнуло. Раз, другой, третий. «Почему нас так сильно трясет?» — услышал я озабоченный голос, сидевшей перед нами женщины. «Что происходит?» «Это просто воздушные ямы», — успокоил ее мужчина, по всей видимости, супруг. «Сейчас поднимемся выше, и трясти перестанет». Я сидел, погруженный в себя, и молился. Я безучно читал «Отче наш», единственное, что знал. Молитву я выучил еще в армии, и с тех пор всегда в трудный час ее повторял. Это не раз помогало мне пережить самые нелегкие моменты в моей жизни. Мы поднимались все выше и выше. Тряска действительно прекратилась. Я перевел дух и посмотрел в окно. Земля была далеко. Сидя в самолетном кресле, я чувствовал себя заложником обстоятельств. Как бы ни разворачивались события, что бы ни происходило, ты ни на что не сможешь повлиять. Ничего изменить. Возможно, именно это ощущение напрягало меня больше всего. Я посмотрел на своих спутников. Они были безучастны. На лицах ничего нельзя было прочесть. Интересно, а что у них сейчас на душе? Тоже, небось, переживают? Хотя допускаю, что есть среди пассажиров и такие, кто вовсе лишен по этому поводу каких-либо эмоций. Один может посмотреть вниз, но увидит под ногами всего лишь пол. Крепкий такой пол. Можно на нем даже попрыгать. Это дает человеку уверенность. А другой в то же время увидит под собой бездну и тонкую скорлупу, самолетной обшивки. Кто из них прав? Чье ощущение вернее? Миловидная стюардесса продефилировала по проходу. Я поймал ее случайный взгляд и улыбнулся. Она смутилась. Этот мимолетный эпизод неожиданно поднял мне настроение. Я снова подумал о том, что когда по прилету домой ступлю на твердую землю, без всякого сомнения буду самым счастливым человеком на планете. По крайней мере, в этот день и час. «Стрельцов! Ну где ты там?» «Здесь, товарищ прапорщик». Застегивая на ходу солдатский бушлат, я вышел на улицу. Возле подъезда стояла машина ГАЗ-66, крытая брезентом. Прапорщик Раченко, щурясь на солнце, махнул мне рукой. «Бери двух бойцов». Поедем за продуктами. Я позвал Еремеева с Корольковым. Мы быстро забрались в кузов, и грузовик, фыркнув мотором, тронулся с места. Я сидел возле заднего борта и смотрел на разрушенный город. Сквозь серую пелену дымной копоти робко проглядывало солнце. Оно было каким-то бесцветным и тусклым, но слабое тепло уже ощущалось от его лучей. Снега нигде не было видно, он растаял, оставив после себя слякотную грязь. Людей на улицах было немного, в основном в форме. Но иногда попадались и гражданские. Это те, кто никуда не уехал, на свой страх и риск остался в городе. На складе мы пробыли недолго. Затарились продуктами и поехали обратно. До наступления темноты надо было успеть вернуться. Возле одного из перекрестков машина остановилась. Я привстал со скамейки, заглянул за бортовой тент и увидел стоящие впереди армейские грузовики, вокруг которых толпились военные. Один из них с автоматом наперевес подошел к нам. Стой! Проезд закрыт! Подождать надо. А что случилось? приоткрыв дверцу, спросил прапорщик Раченко. Обстреляли настолько, что. Ребята пошли посмотреть. Мы спешились, встали возле борта, достали сигареты. Военный, по виду контрактник, угостившись куревом, рассказал, что стреляли, по всей видимости, из развалин вот этих вот близлежащих домов. Сделали несколько выстрелов по головной машине и сбежали. Им не успели даже толком ответить, но двоих бойцов ранило». «Смотрите», — воскликнул друг Корольков, — «поймали, кажется?» «Где?» «Да вон, ведут!» От полуразрушенных жилых домов двигалась группа людей. Среди солдат видны были двое в гражданском. На некотором отдалении за ними следовали женщины. Они оглашали воздух криками и причитаниями. Задержанных подвели к машинам. Вокруг них образовалось плотное кольцо — Плачущие женщины остались за его пределами. Из-за спин бойцов они кричали, плакали и пытались прорваться к пленникам, но их не пускали. Двое со связанными за спиной руками стояли в центре круга, понурив головы. Тот, что постарше, с сединой, в короткой окладистой бороде, в мешковатой кожаной куртке, в просторных суконных шароварах, с круглой темной шапочкой на макушке, у него заметно припухла нижняя губа, и не хватало пары передних зубов. Второй был молод, совсем еще юноша, в спортивном костюме, тонкий, без усы, с разбитым в кровь бледным, изможденным лицом. Его колотила мелкая нервная дрожь, словно он озяб и не может согреться. «В подвале прятались суки!» — хрипло вырвался небритый худой офицер, доставивший их. «Мирными прикидывались!» Толпа солдат, окружая их, недобро загудела. Почуяв угрозу, женщины жалобно запричитали. «Э, — Эй, что делаете? Арестовали зачем? Невиновные они. Отпустите их, не делайте греха, не надо. Не обращая внимания на крики, офицер расстегнул на пленниках верхнюю одежду, оголил им одно и другое плечо. Внимательно осмотрел на предмет синяков и кровоподтеков, которые иногда появляются на коже при стрельбе из-за отдачи. Принюхался, не пахнет ли от них свежим порохом. Изучил кожный покров на пальцах, нет ли характерного ороговения кожи, свойственного тем, кто много стреляет. Но вроде бы никаких явных улик обнаружить не удалось. «Да они это они!» – уверенно заявлял высокий, перемазанный сажей контрактник. Оружие сбросили, переоделись, невинными овечками прикидываются. А чего тогда прятались? Документы у них при себе имеются?» — спросил второй офицер, видимо, главный. Знаки различия на погонах его были скрыты под бронежилетом. — В том-то и дело, что нет, — отозвался контрактник. — Хотя бы справкой какой обзавелись. Офицер вплотную подступил к пленным. На обветренном лице его залегли глубокие резкие морщины. Стальной взгляд, прищуренных серых глаз, был беспощаден. «Кто такие? Что делали в зоне боевых действий?» «Местные мы», — тихо сказал тот, что постарше. «Жили здесь раньше. Просто пришли посмотреть. Почему документов нет?» Скорее все, ничего не осталось». «Откуда известно, что вы местные? Кто подтвердит?» «Я! Я могу подтвердить!» — закричала из-за солдатских спин одна из женщин. «Это Мансур, мой двоюродный брат, и Дэнни его племянник». «Это так?» — спросил офицер. «Да», — опустив глаза, кивнул пленный. «Почему пытались скрыться при задержании?» «Испугались?» Повисла долгая пауза. Видимо, офицер решал, что делать дальше. Просто поверить на слово и отпустить задержанных с миром. Или все-таки доставить куда следует. Товарищ капитан! Сквозь кольцо бойцов протолкнулся солдат с санитарной сумкой на боку. Лейтенант синичкин умер. Как умер? На лице командира отразилось недоумение. Он же в ногу был ранен и крови не так уж много потерял. Не знаю, виновато пожал плечами санитар. Может быть, все, что угодно. Тромб оторвался? Или от шока? В наступившей тишине вдруг послышался сдавленный стон, и небритый худощавый офицер, тот самый, что привел задержанных, уткнулся лицом в ладони. Как же? Ведь мы с ним, с училища вместе. Я мамку его знаю. Что я ей скажу? Он мучительно застонал, потом вдруг стремительно выпрямился и бросился к пленным. «Тварь, я вас уничтожу!» «Погоди», — остановил его капитан. «Надо разобраться, не горячись». В этот момент толпа расступилась, и в центр круга вошел боец. В руках у него была снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом. «Вот», — сказал он, протягивая ее старшему офицеру, — Все-таки нашли, что искали. Где? Спросил капитан. В соседнем строении у них лежанка была. Там вместе с одеждой спрятали. Небритый офицер, поигрывая желваками на впалых щеках, злорадно ухмыльнулся. Что скажете, мирные граждане, а? Не наше это, мы в другом доме совсем были. Понятно. Стоп. Офицер вдруг замер, как тигр перед броском. «А что это у тебя, уважаемый?» Офицер вплотную приблизился к бородатому пленнику и пристальным взглядом уперся ему в переносицу. «Смотрите! Вот же оно! Доказательство!» На сером землистом лице задержанного возле правого глаза чуть заметно белел ровный круг. Почти незаметный но все же вполне реальный. Да это же у него след от накладки оптического прицела. Отпечатался. Ах ты, мразь поганая! Офицер что из сил ударил его по лицу. Бородатый упал. Тут же кто-то пнул второго пленника в пах, и тот, закричав протяжно и жалобно, скрючился от боли. Ай-ай убивают! А-а-а!» на разные голоса звонко запричитали стоящие за спиной солдат женщины. Марченко, убрать посторонних! Грозно рявкнул старший офицер. Несколько солдат, схватившись за автоматы, принялись оттеснять женщин. Те отчаянно сопротивлялись, но после предупредительных выстрелов в воздух отступили. Задержанных подвели к ближайшему полуразрушенному дому. На колени! последовала команда. Пленники обреченно выполнили ее, им завязали глаза и повернули лицом к стене. Мы с водителем, прапорщиком Раченко, Еремеевым и Корольковым стояли вместе со всеми и наблюдали за происходящим. Поначалу мне было не совсем понятно, отчего это боевики средь бела дня напали на колонну, ведь изначально было видно, что силы не равны. Но потом, когда боец, тот, что угощался у нас куревом, рассказал, как было дело, все встало на свои места. Дело в том, что головная машина достаточно сильно оторвалась от основной колонны и двигалась, по сути, самостоятельно. Вот боевики и приняли ее за легкую добычу. А когда начали обстреливать, увидели другие машины. Понятное дело, что планы у них после этого сразу же поменялись. Теперь эти двое стояли на коленях возле стены и ждали своей участи. Глядя на них, я не испытывал ненависти и не желал им зла. Напротив, во мне рождалось какое-то непонятное чувство, что-то вроде сострадания. Было даже жаль этих несчастных, которых с минуты на минуту ожидал печальный исход. Но с другой стороны, там в машине лежал убитый ими человек, еще один перемотанный наспех бинтами, тихо стонал, корчась от боли. А если бы мы выехали всего на полчаса раньше? Эти пули, возможно, попали бы в кого-нибудь из нас? Ведь наша машина представляла для них идеальную мишень. Так стоит ли жалеть сейчас этих людей? Достойны ли они этой жалости? Худощавый небритый офицер передернул затвор и дослал патрон в патронник. Я увидел, как вздрогнули и опустились плечи приговоренных боевиков. Словно невидимый тяжкий груз прижал их к земле. Время, отпущенное им для жизни, истекало с каждой секундой. Вдруг послышался звук мощного мотора, и с другой стороны площади выкатился пятнистый БТР. На нем сидели люди, одетые в синевато-серую форму ОМОНа. Машина уверенно направилась в сторону толпы. «Погоди», — сказал капитан небритному офицеру, — «кого там еще несет?» Тот нехотя опустил автомат, настороженно разглядывая непрошенных гостей. БТР подрулил ближе, с брони соскочили несколько вооруженных ОМОНовцев. Старший подразделение оказался майором, начальником комендантского патруля. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. «Обстреляли колонну», — негромко произнес капитан. «Один двухсотый, один трехсотый. На месте найдено оружие. Снайперская винтовка. Задержаны двое подозреваемых». «Что собираетесь с ними делать?» Капитан растерянно пожал плечами. Он не знал, что ответить. «Кто проводил задержание?» «Лейтенант Кленов. Капитан кивнул на небритого офицера. — Мы вызовем вас в комендатуру для дачи показаний, — сказал ему майор. — А задержанных я заберу с собой. В глазах лейтенанта Кленова мелькнуло отчаяние. На впалых, заросших колючей щети на щеках, орещи обозначились бугры желваков. Он сплюнул под ноги и решительно подался навстречу майору. У меня друг погиб. Мы с ним вместе с училища. Эти его убили. Понимаю, лейтенант. Соболезную. И что, я им теперь должен простить? Отпустить с миром? Как будто ничего не случилось. Так получается? Нет, не так. Они понесут наказание, которое заслужили. Которое им вынесет суд. Какой клеш ему суд? О чем ты, майор? Да они наших без всякого суда, как баранов, режут. Живьем в землю закапывают, жгут, пытают. Ты это видел, майор? Видел. И, может быть, побольше, чем ты, лейтенант. Но мы не звери. Мы не можем стать, как они. Потому что за нами правда, за нами сила. А сильные не могут быть жестокими. И, как сказал один римский император, лучший способ отомстить врагу — это не походить на него, Лейтенант неожиданно сник, голова опустилась, плечи безвольно опали, в голосе его послышалась большая усталость. Правильно ты, майор, и говоришь все как пописанному. Куда мне? Только душа у меня, видно, не такая совершенная, как у тебя. Она совсем другого отмщения просит: отмщение и воздаяние. Он тяжело вздохнул и медленно пошел к машинам. Потом вдруг неожиданно повернул назад. Подошел к стоящим на коленях боевикам и сходу ударил ногой по лицу одного и второго. Те повалились на землю, как снопы. — Вот так, майор! — сквозь зубы процедил лейтенант удовлетворенно. — Вот так! А теперь забирай эту падаль! Мы успели вернуться до темноты. Разгрузились в расположении второй роты во дворе, где стояла полевая кухня. Прапорщик Радченко дал нам с собой несколько банок тушенки и сигарет. Потом водитель подвез к дому, где располагался наш взвод. Я доложился старшему лейтенанту Громову, презентовал ему банку тушенки. Он в ответ угостил меня горячим чаем со сгущенным молоком. «Ротный у нас был замполитом», — сказал Старлей, разливая по кружкам чай. «Говорят, обстановка очень серьезная. Боевики на нашем участке накапливаются, по всей видимости, для контрудара. Надо быть постоянно на чеку. Это может произойти в любой момент». Луч заходящего солнца пробился со стороны пустыря в нашу коморку. Косо упал старшему лейтенанту на лицо. Я вдруг заметил, какие голубые глаза у нашего взводного. Никогда до этого не обращал внимания. «Сегодня поставим усиленные посты. Ты проведи с бойцами работу, чтобы они на дежурстве спать не вздумали. А то вон, замполит, рассказывал, где-то на посту девять человек сонных захватили. Потом всем бошки поотрезали». «Хорошо», — пообещал я, — «обязательно поговорю». — Да, чуть не забыл. Письмо тебе из дома пришло. Вот, возьми. Старший лейтенант протянул мне слегка помятый конверт, списанный знакомым материнским почерком. Я спрятал письмо в нагрудный карман Бушлата. Потом перед отбоем почитаю. Допив чай, я поблагодарил взводного и пошел к ребятам. Они уже были в курсе, что со дня на день ожидается большая заваруха. Но отнеслись к этому спокойно как к чему-то неизбежному. Мы сидели в одном из разбитых помещений на полу возле большой закопченной железной бочки, внутри которой бушевало жаркое пламя. Лиловые огненные языки врывались наверх, а снизу олели малиновые угли. Бочка была без дна и стояла на кирпичах. С одной стороны помещения почти не было стены, и белесый дым... Беспрепятственно уходил в этот проем. Днем мы иногда так грелись. По темноте, естественно, огонь не жгли. И соображений безопасности. Хотя эта сторона и выходила во внутренний двор, но мало ли что. На, поешь. Женька Майданов протянул мне солдатский котелок, наполненный остывшей перловой кашей и краюху ржаного хлеба. Твоя порция осталась. Еду нам привозили с полевой кухни в больших армейских термосах. Обычно она была горячая. Но тут уже успела подостыть. Слишком долго меня не было. Я пристроил котелок на кирпич поближе к олеющим, пышущим жаром углям. Достал из автоматного подсумка ложку. Каша быстро нагрелась. Аппетитно запахло тушенкой и луком. Я положил на колени какую-то книгу из тех, что беспорядки валялись на полу, и поставил на нее котелок с разогретой едой. За трапезой я рассказал ребятам о недавнем происшествии с обстрелом и захватом боевиков. Мне было интересно узнать их мнение. Большинство поддержало майора, и только Серега Масляков, подумав, сказал, «А я бы, пожалуй, расстрелял гадов». Доев свою кашу, я вырвал из книжки несколько страниц и протер ими пустой котелок. Мыть посуду у нас считалось неоправданной роскошью. С водой была проблема, она подвозилась с консервного завода и не до всех подразделений доходила из-за обстрелов. Приходилось экономить. Я отставил в сторону котелок и, достав сигареты, которые дал мне напоследок старшина, угостил друзей. Мы по очереди прикурили от головешки. Разговор как-то сам собой зашел о дембеле. «Если доживу», — мечтательно прикрыв глаза, произнес Вадик Горин. «Первым делом в баню отправлюсь». «С веничком, парилочку! Ох, дам жару!» А потом пивка с вяленой рыбкой поддержал его Серега и, повернувшись к Женьке, поинтересовался. «Любишь вяленую?» «Уважаю». Расплылся в улыбке Майданов. «А можно еще раков наловить?» Поддержал разговор Андрей Белоханов. «Вареные они к пиву самое то. Перед армией я их сам ловил». «Где?» — спросил я. «На Бровском озере». «Да», — подтвердил Женька, — «на Боровском их много. Вода там чистая, а они это любят». «Только бы с дембелем не задержали», — вздохнул Белоханов». «Летом в институт поступать буду. Надо еще успеть подготовиться». «И я тоже буду», — сказал Серега. «Ты куда?» в политехнический». «А я в железнодорожный». «А я в военное училище», — вставил Женька. «И я тоже», — откликнул Савадик Горин. «А ты, Роберт?» Я неопределенно пожал плечами. Не думал еще над этим. Как-то не было у меня такого уж сильного желания учиться». На завод, наверное, пойду, не знаю. Ну, зря не одобрил Белоханов. Нам же там льготы будут наверняка. Сдашь экзамены хоть на троечку и поступишь. За этими простыми разговорами как-то незаметно оттаяла душа, хоть ненадолго, но забылось состояние постоянного внутреннего напряжения, тревоги, которое присутствовало здесь постоянно. И которое стало для нас, для всех, уже почти привычным. Внезапно Женька Майданов быстро вскочил со своего места и с криком «Ах ты, сволочь!» метнул куда-то в глубь комнаты кусок кирпича. Мы взглянули туда и увидели толстую черную крысу. Неуклюже вскидываясь толстым задом, она проскакала в дальний конец помещения. «Ты чего?» — поддел Майданова Серега. «Крысы, что ли, испугался?» «Да ну их!» брезгливо сморщился Женька. — Бегают тут, разносят всякую заразу. — Пожалуй, такая бы и кошку загрызла, — предположил Горин. — А то, — согласился с ним Белоханов. Крысы здесь чувствовали себя вольготно. Мне даже неприятно было спать, ощущая их постоянную близость, особенно после разговоров о том, что они питаются трупами. А непогребенные мертвые плоти в завалах домов и даже на улицах было достаточно. Огонь в нашей самодельной печи почти погас. Только угли еще слабо мерцали, присыпанные серой золой. Сумрак вечерний стремительно наполнял окружающее пространство. Пора было выставлять усиленные посты и готовиться ко сну. Проведя с бойцами, заступающими в наряд короткую беседу на предмет бдительности и безопасности, я спустился в подвал. Он казался вполне обжитым и даже уютным. Помимо печки-буржуйки, здесь имелся электрический свет. Лампочка, подвешенная на проводе под потолком, питалась током от большого аккумулятора. Но включали ее нечасто и ненадолго. Экономили. Я присел на свою лежанку и достал письмо. Внутри его было что-то твердое. Надорвав конверт, я вытащил оттуда поздравительную открытку. Я совсем забыл, что скоро у меня день рождения. Мама писала, что дома все хорошо, все здоровы. Они с отцом работают, брат ходит в школу и, как я, занимается в секции бокса. Передавала приветы от одноклассников и дедушек с бабушками. Писала, что все уже ждут скорой встречи, ведь до моего увольнения в запас остается совсем немного. Я читал это письмо, и в душе у меня рождалось щемящее чувство. Так хотелось поскорее обнять их всех, вернуться в родные, знакомые с детства места, туда, где тебя любят и ждут. Но понимание того, что это прямо сейчас невозможно, навевало тоску. И более того, откуда-то из глубин подсознания выплывало странное ощущение своей вины перед близкими. Ведь кто знает, как сложится. Может, и не суждено мне вернуться. А они будут надеяться, верить, ждать, писать такие вот добрые, теплые письма, пока работник военкомата однажды не позвонит в дверь и не сообщит им, Горькую, страшную правду. Тягостные мысли одолевали меня, Но едва я прилег и закрыл глаза, Сразу же словно провалился в черную бездну. Крепкий здоровый сон без сновидений Был самой лучшей наградой За еще один прожитый день, Полный трудностей и тревог. Я проснулся от крика и грохота взрывов сотрясающих стены нашего дома. Это было не похоже на те ночные обстрелы, что случались раньше. Интенсивность огня отличалась в разы. Трудно было с просонок понять, что происходит. «Все наверх! К бою!» запоздало крикнул я скорее для того, чтобы самому прийти в чувство. Бойцы уже выбегали из подвала к своим огневым позициям. Я тоже, накинув бронежилет, выскочил следом. Пригибаясь, поднялся по разбитой лестнице на второй этаж. «Началось!» — обернувшись ко мне, нервно выкрикнул Горин. Я едва расслышал его голос за оглушительной беспорядочной канонадой. У наших соседей слева и справа творилось то же самое. Там тоже сверкали вспышки разрывов, летели трассеры, слышалась яростная стрельба. Поначалу оглушенные и подавленные этой мощной стеной огня мы почти не стреляли в ответ. Минут через десять, когда огонь немного ослаб, заняли свои места на заранее отведенных позициях. Важно было сделать это вовремя, потому что если прежде все могло ограничиться лишь обстрелом, то теперь надо было непременно ждать штурма. И он состоялся. С криками «Аллах Акбар!» боевики попытались сходу прорваться на нашем участке, но напоролись на мины и, потеряв под перекрестным огнем несколько человек, вынуждены были отступить. Тем временем рассвело, видимость значительно улучшилась, и мы почувствовали себя увереннее. Теперь с наскока нас было не взять. Несмотря на интенсивный и продолжительный обстрел – Невозвратных потерь нам удалось избежать. Раненых оказалось двое. Один боец с первого отделения, один со второго. Причем в первом отделении ранение получил радист. А рация у него разнесло хлам. «То, что убитых нет, это здорово», — заметил старший лейтенант Громов. «Но вот то, что мы остались без связи, это печально». «А вторая?» — спросил я. «Ведь есть же еще одна рация?» «Там тоже проблемы. Батареи сели. Плохо без связи. Как же теперь?» «Без связи нельзя. Дождемся, малость поутихнет. Пошлем кого-нибудь. Принесут». Взводный был возбужден, глаза блестели. С ног до головы он был весь вымазан в известковой пыли, но держался молодцом. На щеке у него кровоточила царапина. На мой вопрос он беспечно отмахнулся. Да, пустяки. Слишком близко к окну стоял. Посекло осколком бетонной крошки. Пуля в самый край подоконника угодила. Он провел меня чуть дальше и указал на улицу, где среди развалин угадывались тела боевиков. Вон, смотри, видишь, лежат. Это Герасим их из утеса. Когда они в наглую поперли, я ракетницей подсветил, «А он как даст!» Только о шмоте полетели. «Герасим?» «Это сержант Герасимов, командир второго отделения». «Молодец, ничего не скажешь». Тут по нам ударила пулеметная очередь, по стенам защелкали пули. Мы инстинктивно пригнулись и разом отпрянули от окна. Стреляли явно прицельно. Очевидно, боевики заметили какое-то движение». «Ты давай-ка, Роберт, организуй боеприпасы. Пусть ребята, пока есть передышка, подзарядятся. А то они, может, снова полезут. Их же там, судя по всему, дохрена, и терять им нечего. Раз уж решили прорываться, все равно пойдут вперед. Только нащупают где послабее». Я взял с собой несколько бойцов, и мы спустились в подвал за боеприпасами. Там при свете свечей... Лежали двое наших раненых. Возле них находился саннструктор и фрейтер румянцев. Как там, наверху? С тревогой спросил один из раненых. Стало потише, ответил я. Постреливают только изредка. Не переживайте, связь наладим, машина придет и отвезет вас в госпиталь. Хорошо бы, откликнулся второй. Раны не беспокоят? Ничего, терпимо. Я им промедол вколол, сказал эфрейтор. Мы забрали из дальнего помещения несколько цинков с патронами, пару ящиков ручных гранат и пошли наверх. Раздав боезапас по отделениям, принялись снаряжать магазины. Стрельба, между тем, совсем прекратилась. Слышите? — сказала Женька. — Кажется, стрелять перестали. Действительно, — прислушался Белоханов, — тишина. Даже в ушах звенит. — А может, они того, — предположил Горин, — задний ход включили? Мы помолчали, продолжая набивать патронами автоматные рожки. — Не нравится мне все это, — через паузу тревожно произнес Серега. «Что-то здесь не так. Слишком уж тихо. Не кажется?» «Да», — согласился я. «Такое ощущение, что в округе все вымерло». Чем дальше длилась эта зловещая тишина, тем сильнее росло мое беспокойство. Да и не только мое. Все ребята с недоумением и тревогой пытались понять, что происходит словно каким-то звериным чутьем угадывая приближающуюся опасность. Я нашел взводного, он тоже ничего не понимал. И связаться с другими подразделениями у нас не было возможности. Рации не работали. — Надо связного, наверное, отправить, — неуверенно произнес старший лейтенант Громов. — А? Как считаешь? — Конечно, — сказал я, — заодно он и батареи для рации принесет. Не успел я закончить фразу, как мимо нас, перепрыгивая через обломки бетонных перекрытий, быстро пробежал рядовой Жигалов. Но, увидев, притормозил. «Товарищ старший лейтенант!» — запыхавшись, выкрикнул он. «Соседи слева уходят?» «Как уходят?» — опешил взводный. «Что ты несешь?» «Уходят», — подтвердил солдат. «Я сам видел». Он для убедительности приподнял болтавшийся на груди бинокль. «С техникой вместе?» Мы с командиром взвода в недоумении переглянулись. Что за бред? Быть такого не может. Но тут совсем близко, со стороны внутреннего двора, послышалась интенсивная стрельба, и все бросились к окнам. Какой-то военный короткими перебежками двигался от здания, где были позиции второго взвода. Прячась за грудами мусора, скрываясь в воронках, человек словно ящерица скользил по земле, направляясь к нашему дому. Вокруг него, то и дело, вздымались пыльные фонтанчики от пуль, но он каким-то чудом оставался невредим. Кто и откуда стреляет, было непонятно. «Давай, давай, жми!» — поддерживая его, выкрикнул кто-то из бойцов. Бегущему осталось проскочить совсем немного, однако в последний момент удача изменила ему. Словно споткнувшись, он неловко упал лицом вниз и замер. «Попали!» — с досадой воскликнул Жигалов, пытаясь в бинокль рассмотреть лежащего. «Шевелится!» «Ранен!» Человек, приподнимаясь на локтях, медленно пополз в сторону дома. Ноги безжизненно волочились по земле. «Бойцы!» крикнул взводный, надо помочь, есть добровольцы. Двое из наших кинулись к нему, подхватили под руки и поволокли. Мы в этот момент открыли беспорядочный огонь по всем развалинам, где только могли скрываться боевики. Раненого внесли в дом, он был весь в крови. Я узнал его, это был рядовой Деменков со второго взвода. Судя по всему, в него было несколько попаданий, но, несмотря на это, он бежал до последнего, пока пуля не ударила в позвоночник. Он лежал на спине, бледный, безучастный к окружающим. Потом, вдруг словно очнувшись, приподнял голову и еле слышно что-то произнес. Я скорее угадал по губам, чем услышал. Капитан Борисов приказал отходить. Мне уже была известна эта особенность. Тяжелораненый всегда говорит очень тихо. Причем ему самому кажется, что он почти кричит, а окружающие слышат лишь шепот. Я нагнулся к нему, предложил ухо к его губам. «Что? Что ты сказал? Повтори!» Ротный приказал отходить немедленно. Связаться с вами не мог. Послал. Он словно истратил на эти слова все свои последние силы. Голова его отяжелела, запрокинулась. По телу пробежала легкая дрожь. Он глубоко вздохнул и обмяк. «Помер», — сказал рядовой Иванов и снял шап. Все это было так неожиданно, что казалось почти нереальным. И эти последние слова Деменкова про немедленный отход, и эта его внезапная смерть, и этот нелепый жест Иванова с шапкой... Я повернулся к взводному. Капитан Борисов послал его сообщить, что получен приказ на немедленный отход. Связаться с нами они, понятное дело, не могли. Поэтому вот отправили посыльного... — Да они что, совсем охренели? — нервно вырвался старший лейтенант Громов. — Какой отход? Почему? — Не знаю. Но надо действовать, иначе, может быть, поздно. — Да. Давай, Роберт, берите раненых, боеприпасы, выносите сюда, на первый этаж. Будем прорываться. Я отправил несколько человек за ранеными, а сам побежал снимать остальных бойцов с позиций. Времени было в обрез. Ведь, судя по всему, противник нас уже обошел. Стрельба по посыльному велась почти стыло. Мы собрались внизу, приготовились к выходу из здания, решили прорваться одним броском по кратчайшему пути между домами, которые по всей видимости уже оставили бойцы второго и третьего взводов нашей роты. Но оставалась надежда, что боевики еще не успели продвинуться так далеко и занять их. Нас сильно сковывало то обстоятельство, что с нами были двое раненых плюс ящики с боезапасом, плюс тяжелые и громоздкие пулемет «Утес» и автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Кроме того, старший лейтенант Громов принял решение забрать с собой тело Деменкова. Несколько бойцов, составлявших огневую группу прикрытия, налегке разместились по флангам. У них при себе было только оружие и личный боезапас. Остальные распределили между собой весь основной груз. Полностью все унести с собой мы, конечно, не могли. В подвале осталось еще немало боеприпасов, кое-какие продукты, медикаменты и прочие бытовые принадлежности. Времени, чтобы уничтожить все это, у нас просто не было. «Внимание!» — крикнул взводный. «Я впереди стрельцов замыкающий! Пошли!» Мы рванули вперед, стараясь как можно быстрее преодолеть открытое пространство перед домами, но не успели пройти половины, как ураганный огонь со всех сторон заставил нас залечь. Двигаться дальше было нельзя. Я лежал в небольшой воронке посреди разбитой снарядами бывшей детской площадки. Пули кромсали к камне, вскидывали вверх фонтаны земли, Попадая в металл, высекались снопы белых искр, с пронзительным и надрывным воем рикошетили, угрожающие посвистывали в воздухе, издавая характерные звуки. Головы было не поднять в этом огненном вихре. Кто-то вскрикнул, застонал совсем рядом. Кто-то начал отчаянно материться. «Командир!» — подал голос пулеметчик Белоханов. «Уходить надо! Перебьют здесь!» Стало ясно, что... Прорваться нам не удалось. Надо было возвращаться назад, пока еще живы. — Огневой группе обеспечить прикрытие! — крикнул старший лейтенант Громов. — Остальные назад! В дом! Где ползком, где короткими перебежками, мы двинулись обратно. Это было невероятно тяжело. С грузом боеприпасов, с ранеными, под непрерывным перекрестным огнем, к тем двум раненым, что были у нас в начале... Прибавилось еще несколько человек и трое убитых, тела которых, включая Деменкова, пришлось оставить на месте. Мы просто физически не могли их унести. Надо было спасать живых. Вместе с Серегой мы тащили одного бойца. У него были перебиты обе ноги. Он был в сознании и тихо стонал. Медр за метр мы продвигались к спасительным стенам. Мне казалось, что все это происходит не со мной или во сне. Руки и ноги сделались ватными, плохо слушались. Краски померкли, звуки стали глухими игулками, словно доносились сквозь толщу воды. Все вокруг обрело тягучесть и вязкость. Предметы изменили привычные очертания. Время как будто остановилось». Нам еще повезло, что командир взвода успел зажечь дымшашку. Белая пелена поглотила нас и тем самым спасла от еще больших потерь. Противник вынужден был стрелять наугад. Мы, правда, наглотались едкого дыма, но это ничего. Главное, укрылись от пуль. Едва добравшись до дома, тут же заняли круговую оборону. Теперь враг был повсюду, и нападение можно было ждать. С любой стороны. Мы со старшим лейтенантом Громовым посчитали личный состав и выяснилось, что из 28 человек в строю нас осталось 18. Трое были убиты, шестеро ранены, включая тех двух бойцов, которых мы поначалу забрали с собой, когда пытались прорваться из дома. А первого нашего раненого Шагиняна увезли в госпиталь Еще раньше. Ему больше всех подфартило. Раненых мы спустили в подвал и заодно провели ревизию боеприпасов и продуктов питания. Если с патронами все оказалось более-менее сносно, то с едой, а особенно с водой, были большие проблемы. «Продукты и воду под твою личную ответственность», — приказал взводный. «Головой отвечаешь». Сколько нам здесь еще сидеть, мы не знали. Но представить, что боевики отбили город обратно, тоже не могли. Не укладывалось это в голове. Хотя нет-нет, да и накатывали сомнения. Такие минуты становилось так тошно, что словами не передать. Ведь любому было понятно. Долго мы не продержимся.